Четвертая ночь. Прибытие на станцию Тулун. Роль мемориала здесь, как и в Нижнеудинске, выполняет ВЛ-10. Наверное, не каждая станция может себе позволить старый, заслуженный паровоз. Заслуженных паровозов на всех не хватает. На платформе указатели в виде двух стрелочек, на запад и на восток. В соседнем отсеке появляются новые пассажиры, Женщина с грудным младенцем. Это поможет в неусыпаемом ночном бдении. Отправление со станции Тулун, по мосту через широкую реку, наверное, она тоже называется Тулун. Прибытие поезда на станцию Зима, получасовое стояние. Аномально большое количество работающих ларьков с пивом и другими средствами увеселения на привокзальной площади станции Зима. Вагон бесшумно вспорхнула девушка в кожаной куртке, и за полчаса больше не произошло ни одного события. Стояла полная тишина, не было слышно ни коллективного, ни индивидуального храпа. Даже грудной младенец воздерживался от издавания звуков. По станционному громкоговорителю негромко сказали, что со второго пути отправляется скорый поезд номер два сообщением «Москва-Владивосток», и поезд «Москва-Владивосток» отправился. Почти сразу вякнул младенец, пьяно забубнели в дальнем конце вагона — И полная тишина оказалась нарушена, но все равно в вагоне было тихо, очень тихо. Некоторое время потрачено на сон.